— Ага, понимаю, в чем штука! — воскликнула она с торжествующим видом. — Вы просто молоденький буржуа, влюбленный в жену какого-нибудь офицера четвертого гусарского полка. Ваша возлюбленная подарила вам верно эту форму, и вы теперь в погоне за ней. Ей-ей, вы и солдатом-то никогда не были. Но так как вам не хочется прослыть трусом, и полк ваш сегодня сражается, вы хотите там щегольнуть. Фабриций согласился. Это была единственная возможность заручиться ее советами. «Я ничего о французах не знаю», — думал он, — «и если мне никто не посоветует, я снова попаду в какую-нибудь историю». «Прежде всего, мой миленький», — сказала ему маркетантка, все больше дружившаяся с ним, — «сознайся, что тебе нет и двадцати лет». «Много-много, если тебе стукнуло семнадцать». «Значит, ты в рекруты не мог еще попасть и лезешь в драку только из-за прекрасных глаз своей красотки!» «Ну и штучка! У нее губа не дура, как я посмотрю!» а, «Но вот что! Если у тебя еще есть несколько золотых, то ты прежде всего должен купить себе другую лошадь!» «На этой мужицкой кляче ты погибнешь, как только попадешь в бой!» «Посмотри на белый дымок вон там, за забором! Ведь уже идет сражение!» Приготовься хорошенько, а то тебе жутко станет, когда пули засвистят со всех сторон. Тебе не мешает так же закусить, пока есть время. После завтрака фабриция, во время которого маркетантка не переставала его занимать разговорами, какая-то женщина окликнула ее. — Эй, Марго, твой шестой легкий полк стоит направо. — Ну, дружок, нам надо расстаться, — сказала маркетантка нашему герою. — Но право мне тебя жалко. Ты мне определенно нравишься, черт возьми. Ты ничего не понимаешь, и тебя легко всякие дурачат. Поезжай со мной в шестой легкий полк. Я понимаю отлично, что я ничего не знаю, но я хочу драться. Взгляни на свою лошадку, как она поводит ушами. Как только она попадет в огонь, она пустится в галоп и унесет тебя бог знает куда. Послушайся меня. Когда ты туда доберешься то раздобудь себе ружье и патронтаж, стань рядом с солдатами и в точности делай то же, что и они. Ну, боже мой, я готова поклясться, что ты даже не умеешь стрелять. Бедный малый, как пить дать тебя убьют. Ты долго не протянешь. — Слушай, — продолжала она настойчиво, — ты должен поехать со мной. — Но я хочу сражаться. Будешь, будешь. Шестой легкий — это славный полк, и сегодня дела хватит на всех а когда мы до него доберемся? Не позже, чем через четверть часа. — Если эта милая женщина за меня поручится, — подумал Фабриций, — то, несмотря на мое невежество, меня не примут за шпиона, и я смогу драться. В этот миг грохот пушек усилился. — Уже можно различить оружейный залпы, — сказала маркетантка, подстегивая свою лошадку, которая словно ожила, попав в огонь. Они свернули направо и поехали по окольной дороге. Здесь было много грязи, они чуть не завязли. Фабриций не успел сделать и пятисот шагов, как вдруг его кляча круто остановилась. Поперек дороги лежал труп, испугавший и лошадь, и всадника. Фабриций весь позеленел. — Ага, паренек, вот тебе и подарчик. Фабриции поразили грязные ноги мертвеца. Кто-то успел уже снять с него сапоги, и на нем остались только... Плохонькие панталоны, запачканные кровью. «Подъезжай поближе, надо, брат, привыкать. Ты видишь, он был ранен в голову». Пуля, пройдя у полости носа, вышла через противоположный висок, отвратительным образом изуродовав лицо. Один глаз остался раскрытым. Садись с лошади», — сказала маркетантка, — «и пожми ему руку, посмотрим, как он тебя примет». «Без колебаний?» Хотя и полное отвращение, Фабриций соскочил с лошади и, взяв руку трупа, крепко потряс ее. Он почувствовал себя подавленным настолько, что не хватило сил снова взобраться на лошадь. Особенный ужас внушил ему открытый глаз. Вскоре они очутились на опушке леса. Достигнув равнины, они услыхали страшный шум. Ружейные и пушечные выстрелы раздавались со всех сторон. Лес, откуда они выехали, возвышался футов на восемь или десять над уровнем равнины, и им виден был участок боя. Однако на лугу перед лесом никого не было. Он был окаймлен развесистыми ивами, а над ними белый дым, кружась, поднимался к небу. — Как бы узнать, где наш полк? — повторялась битая с толку маркетантка. — Прямо лугом нам ехать нельзя. — Кстати, — обратился она к фабрицию. — Если ты увидишь неприятельского солдата, то не руби его, а проколи концом сабли. В этот миг маркетантка заметила четырех солдат. Они вышли из леса на равнину. Один из них был на лошади. — Вот что тебе надо было бы, — сказала маркетантка Фабрицию. — Эй! — закричала она тому, который был на лошади. — Иди сюда, выпей чарку водки. Фабриций, сторговавшись при помощи маркетантки с солдатом, Купил у него лошадь за двадцать франков. «Ну, вот и пушки приближаются», — сказал солдат, взяв свои деньги. Было около двух часов пополудни. Фабрица еще не успела помниться от восторга, как несколько генералов в сопровождении двух десятков гусар пересекли галопом обширный луг, у которого он остановился. Его лошадь заржала, поднялась на дыбы, рванула поводья. Предоставленная самой себе, лошадь пустилась во весь опор и присоединилась к конвою, следовавшему за генералами. Их было четверо. Вскоре надо было пересечь обширный участок вспаханной земли, усеянной трупами. «Красные мундиры! Красные мундиры!» — радостно кричали гусары конвоя. Сначала Фабриций не понял, в чем дело. Наконец он заметил, что действительно все трупы были одеты в красное. Он с ужасом заметил, что многие из них были еще живы. Они кричали, умоляя о помощи, но никто не останавливался, чтобы помочь им. Фабриций поскакал вдогонку за конвоем. Подъехав с гусарами поближе к генералам, Фабриций увидел, как самый толстый из них властно говорил что-то своему соседу, словно упрекая его в чем-то. Фабриций, не будучи в силах сдержать свое любопытство, спросил гусара, кто этот генерал, который ругает соседа. «Черт побери, ведь это маршал!» «Какой маршал?» «Маршал Ней, дурачина!» «Да где ты служил до сих пор?» Объятый детским восторгом, он смотрел на славного князя московского, храбрейшего из храбрых. Через несколько мгновений они вновь очутились на взрытом участке земли, который странным образом его поразил. Он вдруг услышал около себя страшный крик. Двое гусаров упали, сраженные ядром. Он в оцепенении смотрел на лошадь, которая билась на взрытой земле. Ноги ее путались в собственных внутренностях. Кровь ее стекала и смешивалась с грязью. «Наконец-то я в бою», — думал он. «Я был под огнем», — повторял он с удовлетворением. «Теперь я настоящий воин». Он снова догнал конвой, который остановился у дорожки, где маршал стал изучать окружающую местность с помощью зрительной трубки. На этот раз Фабриций мог рассмотреть его как следует. Это был белокурый мужчина с красным лицом и большой головой. У нас в Италии таких нет, подумал Фабриций. С моими каштановыми волосами и бледным лицом я никогда не буду на него похож, прибавил он с грустью. Эти слова означали для него, что он никогда не будет героем. А ту сторону небольшого канала, через который все переправились, Фабриций оказался рядом с гусарским вахмистром, очень добродушным на вид. «Надо с ним заговорить», — подумал он. «Может, они перестанут на меня так подозрительно глядеть?» «Я первый раз в бою, — сударь сказал он вахмистру. А это действительно настоящее сражение?» «Как будто». «А вы сами кто такой?» «Я брат жены одного капитана. А как его зовут?» Фабриций смутился. Он не ждал подобного вопроса. К счастью, маршал и конвой поскакали дальше. «Какое имя мне придумать?» — задал себе вопрос Фабриций. Он вспомнил имя хозяина гостиницы, у которого остановился в Париже. Он подскакал к Вахмистру и изо всех сил крикнул. «Капитан Менье!» Из-за грохота пушек Вахмистр плохо расслышал. «Ах, капитан Телье! Ну, так он убит!» «Браво!» — сказал себе Фабриций. «Надо притвориться огорченным!» Тем временем они выбрались из ложбины, и маршал направился в сторону кавалерийской дивизии. Всюду лежали мертвые и раненые. Во время остановки конвоя Фабриций заметил неподалеку повозку маркетантки и поскакал к ней. Он смутно надеялся встретить ту самую, с которой имел дело утром. Лошадь и тележка были как будто похожи, но хозяйка оказалась другой. Подъезжая, Фабриций увидел печальное зрелище. Ампутировали ногу керосиру, красивому молодому человеку огромного роста. Фабрицей зажмурил глаза и залпом выпил четыре рюмки водки. Под влиянием выпитого ему пришла счастливая мысль Давай-ка я угощу своих товарищей. Он купил у маркетантки остаток бутылки и подскакал к конвою. Бутылка пошла в круговую. Спутники выпили и перестали на него коситься. Между ними даже установилось нечто вроде дружбы. Фабрициев вздохнул и непринужденно сказал Вахмистру, «Как же я найду свою сестру, если капитан Телье убит?» В этом мгновении он считал себя маленьким Макиавелли. Так уверенно произносил он «Телье» вместо «Менье». «Об этом мы с вами поговорим вечером», — ответил Вахмистр. Конвой снова отправился в путь, но наш герой был так пьян, что ничего не соображал. Он чувствовал себя усталым, и когда лошадь его пустилась вскачь, припал к седлу, как свинец. Вскоре вахмистер крикнул солдатам. «Разве вы не видите императора, черт вас возьми!» Конвой тотчас же закричал во все горло. «Да здравствует император!» Фабриций смотрел удивленными глазами и ничего не понимал. Он видел только скачущих в голоб генералов в сопровождении конвоя. Развивающиеся хвосты драгунских шапок мешали ему разглядеть лица всадников. Из-за этой проклятой водки я не мог увидеть императора на поле битвы, — подумал он.